Откуда должны глядеть глазастые лягушки? Стоит вся голая, простонародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Поработав час, он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так, и этак, прищуриваясь, и рассеянно говорит «Ну, станция, подогревай второй кофейник». Она облегченно вздыхает и, топая босыми ногами по циновкам,